Я думал, и право, я бы стёр вас обеих вместе. а сам бы стоял возле, да любовался на вас. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мне про неё говорить. Мне именно с тобой хочется про неё говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше её. Ты моё всё. Наташа молча смотрела на него, ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали, как будто чем-то мучили её. И давно ещё две недели назад — Я оценил Катю, — продолжал он. — Я ведь каждый вечер к ним ездил. Врачу сбывала домой. И все думаю, все думаю о вас обеих. Все сравниваю вас между собою. — Которая же из нас выходила лучше? — спросила, улыбаясь Наташа. — Иной раз ты, другой она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней, я всегда чувствую, что сам лучше становлюсь. Умнее, благороднее как-то. Но завтра, завтра все решится. И не жаль ее тебе, ведь она любит тебя и говоришь, что сам это заметил. Жаль, Наташа, но мы будем все трое любить друг друга, и тогда, а тогда и прощай. Проговорила тихо Наташа, как будто про себя. Лёша с недоумением посмотрел на неё. Но разговор наш вдруг был прерван самым неожиданным образом. В кухне, которая в то же время была и передней, послышался легкий шум, как будто кто-то вошёл. Через минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала кивать, а Леша, вызывая его, все мы обратились к ней. «Там вот спрашивают тебя, пожалуйка, сказала она каким-то таинственным голосом. «Кто меня может теперь спрашивать?» — проговорила Лёша с недоумением, глядя на нас. «Пойду». В кухне стоял ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, Остановил свою карету у квартиры Наташи и послал узнать, у ней ли я Леша. Объявив это, лакей тотчас же вышел. «Странно, этого еще никогда не было», — говорил Алеша в смущении, нас оглядывая. «Что это?» Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила там дверь. «Сам идет, князь!» — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась. Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала, слегка опершись на стол и в волнении, и смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость. «Наташа, не бойся, ты со мной, я не позволю обидеть тебя», прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша. Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Волковский в своей собственной особой.